Ник и Саймон достигли военного городка на границе с равнинами спокойствия и остановились в гостинице для офицеров. Формально они ими не являлись, но любой красный плащ по рангу выше рядового умага и обладал широкими полномочиями. Так что им достались чистые опрятные кровати, два раздельных номера и скромные преимущества в виде ванной, простая бочка с горячей водой и подачи еды в номер. Варанов, как и всю амуницию, толкнули купчиком. Те еще воротилы. Цены принижали до самого Плинтуса. Но Саймону удалось популярно объяснить жадным купцам, что их ждет в случае обмана. Правда, он употребил другое слово, уже матерного характера. И это подействовало. Слава сенсея шла впереди него. Оказывается, один из барыг был на том самом поединке с грандмастером в качестве зрителя. И их тут же обслужили по особому тарифу, под кодовым словом «честный». Ник забрал себе артефакторный шлем, пару защитных браслетов, больше не было, только кольца, а они не подходили из-за специфики оружия. В кастетах пальцы моментально сломаются, и плащ улучшенного зрения. Последний, по ощущениям, добавлял четкости при всматривании вдаль и вблизи. Походу, один из нападавших имел проблемы со зрением. В Андервуде очки не обязательно было носить, этот недуг мог сгладить любой другой артефакт. На равнинной местности пригодится» подумал парень и с легким сердцем расстался с остальными побрякушками. Сенсей, понятное дело, ничего себе брать не стал. Его интересовал только чистый барыш. Страсть к деньгам никуда не делась. И он скрупулезно вычел из общих средств сумму обновок своего ученика. За все про все им отсыпали 10 тысяч коинов. Да, немного, но продать дороже не получится. Возникнут вопросы. Откуда вараны, откуда снаряжение и прочее. В самом Андервуде за уровнем преступности пристально следили, нежели на отшибе республики, где скупали абсолютно все. Емирова камни с кошельков жертв продавать не стали. Схоронили про запас. Сенсей, кстати, тут же пополнил свой, купив на все деньги руду. Если что, потом продам. К чему простые железки в пути? Справедливо. Кочевники признавали только одну валюту – емировые самородки. Так что Ник поступил так же. Вышло всего лишь восемь больших камней. Курс тут, конечно, кусался. 400 икоинов за средний образец. Тогда, как в городе, можно было за такую же сумму купить большой, размером с два кулака. Все это добро после измельчения отправилось в бочонок к принцу. На остатки средств добрали еды и наняли проводника. Перед выездом решили развеяться в одном из трактиров и чуть не вляпались в приключения. Учитель полез похотливыми ручонками лапать дочь какого-то местного кочевника-вождя. А та и рада была вниманию известного мага. Чего не скажешь про разъяренного отца. В общем, неизвестно, чем это могло кончиться. И полукровка свободно выдохнул, только когда покинул перевалочный пункт. Шли пешком, чтобы не нагружать принца. Путь предстоял долгий. Они, конечно, могли оставить еще двух уаранов и ускориться, но прокормить потом такую ораву не получится. Жалко терять актив тысячу икоинов на ровном месте. Так-то они стоили в два раза дороже, но тариф честный. Короче, продали и продали. Пустыни в привычном понимании не было. Вся местность пестрила зеленой травой. Иногда пещеры могли тянуться на многие километры, даже не думая заканчиваться. А бывало, что два шага пройдешь, и тут же развилка. Причем не в три стороны, как это бывает в сказках, а во все семь, восемь, а то и 9 Входы в эти туннели призывно стояли рядом друг с другом, а если не знать, какой выбрать, то с легкостью можно затянуть путешествие на лишние полгодика. К слову, эти проходы бугрились кочками, а мох, перемешку с зеленью, рос даже на стенах и потолке. Когда мостик между двумя пещерами заканчивался, Путешественники снова топали по безжизненной равнине, в смысле безлюдной. Сопровождал их 15-летний парнишка, единственный, кто согласился им помочь после того казуса с дочкой вождя. Походу, ему грозила порка, но малому море, как говорится, по колено. Пороть будут завтра, а деньги нужны сейчас. Так что он не унывал и, по возможности, расспрашивал путников об их приключениях. Страсть, как любил красивые истории – «И что, ледяная скалопендра совсем-совсем тебя не поранила?» Сидя у костра с большими глазами, ловил он каждое слово. Казалось, юнец готов был поверить любой ерунде, что скажет Ник. И это в каком-то смысле даже подкупало. Кочевник был благодарным слушателем. «Нет, так я в первый раз узнал о своей силе», — пояснил Ник, снимая с железной решетки поджаренный кусок мяса. «Все-таки емировы камни — универсальная штука». В любом другом походе подобная пища давно бы стухла, а так лежит себе в тюках, ждет своего часа. Красота! А почему Ганс с вами не пошел? Ты же говорил, он тебе как брат. Где он?» Ник искоса посмотрел на остраненное лицо сенсея и, тщательно подбирая слова, ответил. «У него сейчас своя особенная миссия». «Понятно. Он решил не отставать от вас, чтобы оставаться достойным такой дружбы». С видом мудреца кивнул проводник. Взрослые путники удивленно переглянулись. — Ну ты и философ. Откуда так хорошо говорить научился? — А я много читаю. Меня пускают в библиотеку плащей за то, что помогаю экспедициям. С гордостью выпятил грудь пацан. — И часто с... э плащи выбираются на равнины, — поинтересовался Ник. Мальчишка пился зубами в сочное мясо и, проживав кусок, отрицательно покачал головой. «Не, раньше, когда я был маленький, часто ходили, а сейчас не очень». «Понятно. В таких вот беседах и проходили их полевые будни. Ник, по возможности, устраивал охоту на гигантских кротов. Тут их было в достатке, но поймать хитрых землекопов сложно. Они чувствовали вибрацию с поверхности и ни в коем случае не вылезали. С этим помог сенсей, ведь он обладал обостренными органами чувств, среди которых осязание отлично работало». По его словам, прямо у них под ногами бурлила своя жизнь, и если простому человеку дать хотя бы примерное представление о том, что там происходит, волосы бы на голове зашевелились. — Ни один нормальный, зная, что там внизу, не пошел бы дальше, — оскалился тренер. — С каждым днем эта зараза все активней. Ник невольно посмотрел вниз и представил тонкую корку льда под которой вместо воды кишмяки шат, гипертрофированные черви, кроты, землеройки и всякие зубастые слепые мутанты со жвалами. М да. Теперь понятно, куда пропадали все те отважные поселенцы, что решили бросить вызов местной фауне. Сенсей чувствовал движение этих тварей и согласился помочь ученику набить души. Он тратил ежедневный запас маны на разведывательные взрывы. Земля разлетал из в стороны а ее обитатели, неаккуратно спящие у самой кромки поверхности, получали полуфатальные ранения. Ник пользовался этим и добивал тварей клинком. Костеты для одиночной мелкой охоты невыгодны. В день выходило что-то порядка 20 душ, не густо, но на безрыбье и рак рыба. За месяц он собрал 600 сотен душ, и, наконец, они встретили первое кочевое поселение равнин. Их белые шатры выделялись на фоне травы и были видны издали. «Это чтобы заблудившиеся сразу же шли к своим», — пояснил оспрявший духом мальчишка. Он не жаловался, а походная еда ему порядком поднадоела. Тем более, что кухни кочевников и жителей города значительно отличались. По его словам, обильное количество мяса делало его народ слишком вялым и ленивым. Становилось труднее переносить тяготы бесконечных пеших прогулок. Поэтому путешественники иногда сажали пацана на принца. Все равно весил шкет килограмм сорок, а продуктов мужчины умяли уже порядочно. Кочевники были вынужденными вегетарианцами, так как сносную дичь сложно добыть на равнинах. Здешние твари съедобны, но их мясо отвратительно на вкус. Из-за присущих им желез секреции при употреблении этой дичи во рту сильно вязало. Эффект сравнимый с хурмой. «Добро пожаловать, путники!» — сказал рослый мужчина с расшитой тюбетейкой на голове. Мышцы буграми опоясывали все его тело, а двухметровый рост придавал главе кочевников мощи. «Прошу, чувствуйте себя как дома. Посланникам метрополии мы всегда рады. В отличие от ассимилировавшихся купцов в военном городке, здешние жители обладали высоким ростом и какой-то запредельной красотой». Хоть каждого фотографируя на обложку фитнес-журнала. Очень странно, особенно если учитывать растительный характер пищи. Задача нашего проводника была выполнена, и он с облегчением ускакал куда-то в шатер с местной харчевней. Денег теперь выше крыши, и можно наесться от пуза. Заодно и похвастаться перед сверстниками. Нику и Саймону выделили палатку и пригласили за стол. Принц уже отвалили шмат кротятины, обработанный полезными специями. У плотоядных животных это мясо не вызывало такого же отторжения, как у людей. Основным блюдом было грибное рагу. Оказалось, что у вождя в загашнике имелось отличное мясо кабана, купленное у странствующих торговцев. Оставлял его для особого случая. Для меня честь помочь вам. Ведь пострадал мой народ. Мы люди мирные, никого не трогаем. Только охотимся и занимаемся собирательством. Среди нас нет воинов это ник уже успел заметить, а также то что и других раз кроме чистокровных людей тут не наблюдалось хотя он слышал наоборот о разнородном этническом составе туземцев мы докопаемся до истины не переживайте заверил его ник говорить приходилось ему так как саймон нацелился сожрать весь чан с этим вкуснющим рагу Рад, что вам понравилось не спешите улыбнулся дормс так звали предводители здешней общины И кстати, «Мы как раз завтра снимаемся в попутную сторону. Приглашаю присоединиться к моему каравану». «А кормить будете?» Умев, наконец, свою порцию, спросил Саймон, активно накладывая широкой плошкой новую дозу вкуснятины. Дормс благодушно рассмеялся. «Ешьте сколько влезет, у нас пища в достатке». «Это хорошо! Снова набил рот бестактный полукровка. Ник лишь покачал головой и взглядом попросил извинить своего друга-идиота. К ужаку вдруг юркнула женская фигура в свободной верхней одежде и с чуть подкрашенными черными бровями. Девушка что-то быстро ему прошептала и, поклонившись, исчезла так же, как и пришла. Правда, при этом она с сомнением глянула на обоих путешественников. Как потом выяснилось, прагматичные женщины не одобряли присутствие двух потенциальных нахлебников с центра. Столь малое количество магов говорило о безразличии правителей Андервуда к проблемам кочевников. «Прошу извинить, благородные воины, у меня четыре сотни людей, слишком много забот». Он встал из-за стола и тактично пожелал им хорошего дня, а затем вышел наружу. В других шатрах, кстати, мебели почти не было, и все ели сидя на циновках. По пути сюда Ник успел оценить нехитрый быт равнинных туземцев. Вместо привычных комбинезонов воинов или просторных одеж жителей столицы, кочевники предпочитали носить уплотненные штаны наподобие джинсов, только с еще более грубого материала, скорее всего, из шкуры крота. Замшево изношенные куртки с кучей металлических вставок с украшениями и обувь на высокой платформе. Тюбетейки и вообще любые головные уборы носили только мужчины. Женщины самовыражались через прически, И их гардероб несколько отличался. Как правило, тут модным были блузы с широкими рукавами. И Ник заметил, что на каждой даме надет именной пояс с кисточками и подвесками. На 400 голов держали примерно сотню варанов. Их разместили чуть в стороне от лагеря. И видно было, как мальчишки суетятся, бегая туда-сюда с рульками мяса и ведрами воды. Судя по всему, это богатое племя. Путешественники наелись от пуза и, недолго думая, отправились на боковую. Их разбудила бытовая суета лагеря. Повсюду сновали двухметровые фигуры силачей мужчин, груженных свернутыми палатками. Женщины хлопотали возле варанов, привязывая по клажу и громко ругались на вечно потающихся под ногами детей. Шум, гам, плач, крики. Волей-неволей проснешься. «Дикари!» — буркнул разлепивший один глаз сенсей. Ему, наверное, было тяжко. Если учесть, сколько крысюк любил поспать, то Нику даже становилось жалко его. Миссии уже длится больше месяца, и они постоянно были в режиме спешки. Хотелось побыстрее разгрести все это дерьмо и вернуться домой. Маршрут выбирался с учетом многочисленности поселения. Ник уже успел понять, карты красных плащей не претендовали на точность, и лишь в общих чертах показывали устройство равнин. В связи с этим они с Сенсеем задумались о своей дальнейшей судьбе. «Нас сюда точно сослали», — мрачно огласил он мысли, вертевшиеся у обоих воинов. «Ни нормальных карт, ни четкого ТЗ, ничего. Ищи, где хочешь, и не возвращайся без результатов. Иначе измена, отчуждение и потом охота за головами». Переход в общей сложности занял двое суток без перерыва на ночлег. Шли к определенной пещере. Когда прибыли, Дормс объявил остановку на 4 дня для пополнения запасов. Ого, она на это будет интересно посмотреть. Группа девушек сбилась в стайку под предводительством жены Дормса. Длинноногая красавица с черными густыми бровями и взглядом орлицы бесстрашно ушла с собирательницами в соседний проход. На поясах у дам висели серпы, и каждая взяла по рюкзаку. В то же время мужчины тоже что-то затевали. — А вот это уже интересней, — оживился Саймон. — Зелень оставим травоядным, а нам подавай мясо. Охота у нас крови. Именно на нее и собиралось все боеспособное мужское население. Ник не стал ему говорить, что племя кормит в буквальном смысле женщины-собирательницы, потому что рацион кочевников в основном растительный. Один из в стадии отличался внушительными габаритами. На метр больше остальных, мускулистый и самый выносливый. Очевидно, вожак. Нес он груз себе под стать, полутораметровый массивный цилиндр, обернутый в кожаный брезент. Принц провел бурную ночку с местными самочками и сейчас недоверчиво посматривал на этого здоровяка. Я бы сказал, с вызовом, отметил про себя Ник. Лишь бы потасовки тут не устроил за свой чешуйчатый горем. Погонщики и так репо чесали, впервые видя столь разумное существо. Нику они, само собой, не поверили, что это боевой ящер. Он лишь пожал плечами, пусть сами потом убедятся. В общем, этот гигантский варан и 50 охотников возвели нечто вроде семиметрового маятника и подвесили тот самый цилиндр с двух концов, словно бревно тарана. Человек десять с баграми на плечах отошли поодаль и о чем-то беззаботно переговаривались. Среди мужчин был один мальчишка. вон то и полез наверх, чтобы снять чехол с цилиндра. Скарабкавшись по шершавому столбу из хитина, ловкий юнец с акробатической точностью забрался на раскачивающийся объект и, усевшись на нем, быстро распутывал веревки. «Зачем он это делает на высоте? Ведь можно было снять все заранее», — подумал Ник, но ответ пришел чуть позже, когда он увидел железный каркас, а внутри стеклянный цилиндр. Парнишка отказался покидать опасное место. Пару раз ему грозно крикнул отец, чтобы спускался, но тот лишь за залихватски раскачивался на бревне стоимостью в два поголовья варанов. Емирова руда? Брови жнеца взметнулись вверх. Это оказалось не совсем чистая руда. Скорее, Емиров порошок, сцепленный стеклом. Из-за этого весь цилиндр был покрыт в своеобразных пятнах. Ник почувствовал ногами вибрацию и посмотрел на сенсея. Тот от болтающегося мальчишки переместил взгляд на землю под ним. Вскоре там началось шевеление, и комья чернозема разбросались в стороны. «Руби его!» – скомандовал Дормс, и мускулистый воин на отмыш вонзил железную алебарду прямо в голову выпавшему на поверхность двухметровому кроту. Тот моментально сдох. «Вытаскивайте!» Пять багров вцепились в жесткую шкуру, и охотники отволокли труп подальше от приманки. Следом появился и второй крот. Он выжил после первого попадания, но, казалось, страшная рана не волновала его. Зверь силился подпрыгнуть, чтобы ухватиться хотя бы краешком за минерал жизни. Подземные обитатели обезумели от жажды прикоснуться к святыне, впитать в себя заветную силу. Ведь именно она была источником всего сущего. Кротовья рыбалка? Побоище продолжалось около трех часов, пока Дормс не скомандовал стоп. Среди туш были и бесформенные ленты червей, а также всевозможные белесые личинки. Их оттаскивали в отдельную кучу. Скорее всего, элитный товар. Пацаненок, что смотрел на весь этот процесс сверху, махал кулаком и радовался каждому точному удару алибарды, словно это он побеждал подземных тварей. «Вот так и проходят наши будни», – стерев под солба, сказал Дормс после того, как приказал мужчинам рассортировать добычу и отправил посыльного за варанами. В трудах и постоянном движении. Мы не можем себе позволить оседлой жизни, иначе эти, он кивнул в сторону добычи, сожрут нас. В общей сложности охотники уничтожили 53 твари, весьма внушительно, но Ник понял одно, на самом деле добыча тут далеко не подземные обитатели, а как раз наоборот. Монстры никуда не бежали, спасаясь от другого вида, они просто ждали ошибки людей. Мне кажется, нам есть чему поучиться у вашего народа, ответил ему Ник но лицо Дормса вдруг стало напряженным, а сенсей сощурил глаза и прикоснулся к мечу. При этом смотрел он не на место побоища, а за периметр. Слушай меня! Заорал вождь. Всем остановиться! Срочно возвращаемся в лагерь! У нас прорыв. Бросайте все. Благодаря плащу на зрение Ник увидел, как вдалеке из-под земли Тут и там образовываются кротовины, и на поверхность вылезают слепые хозяева туннелей. Однако это не самое страшное. Вслед за ними по проторенной дорожке один за другим появлялись полчища насекомых. Они катались по траве, стряхивая с себя комья земли, и растопыривали прижатые к брюшку дополнительные лапки. Часть из них вскоре взмыли в воздух, активно работая крыльями. Кажется, охота только началась предвкушение бросил ему на ходу саймон и ник с ним был чертовски согласен